Глава 59 Чунча смотрела, как Мин пишет в небольшом линовном блокноте, который она для нее купила. Они сидели за столом у окна в квартире Чунча. Мин старательно соединяла точки в прописи. Лицо Чунча не выдавало ее мыслей. В десять лет Мин толком не умела читать и писать. Ее словарный запас был скудным, а кругозор ограничен жесткими рамками концентрационного лагеря. Она повидала больше ужасов, чем солдат на войне. Для нее эта война длилась все десять лет мин подняла голову от блокнота и поискала на лице чунча признаки одобрения или недовольства чунча улыбнулась и сказала мы будем тренироваться ежедневно понемногу за раз мин ответила я не очень умная почему ты так считаешь потому что там мне так говорили она не называла это место ни ее док ни Лагерь номер пятнадцать вообще никак. Говорила просто «там». Там они лгут, Мин. Только это и делают. Для них ты ничто. С какой стати утруждаться и говорить тебе правду? А ты умела читать или писать, когда вышла на свободу? Нет. И меня тоже называли глупой. А теперь у меня есть эта квартира... И машина, и работа, и... У меня есть ты. Мин в задумчивости нахмурила брови. А чем ты занимаешься? Работаю на высшего руководителя. Но ты сказала, что никогда с ним не встречалась. Большинство людей, которые ему служат, никогда с ним не встречались. Он очень важный человек. Самый важный из всех. Но мы хорошо ему служим, и он заботится о нас, как отец. Мин медленно кивнула. Но о людях там он не заботится. Для него они враги. Я ничего ему не сделала, — сказала Мин. Не сделала. Причина в философии. Что это такое? Это идея. То есть из-за идеи я оказалась там? Чунча кивнула, а потом испугалась, что вступает в воды, которые для нее слишком глубоки. Она посмотрела на часы. Время поесть. Эти слова всегда заставляли Мин забыть обо всем остальном. Я тебе помогу. Мы можем снова сделать тот белый рис. Чунча кивнула, и Мин прошла в маленькую кухоньку. Пока они бок о бок трудились на кухне, Чунча выглянула в окно и увидела того же человека. Он всегда стоял там, или кто-то в точности на него похожий. Чунча считала, что он работает на Черный Китель. У Кителя было имя, но оно не имело значения для Чунча, и она решила не сохранять его в памяти. Черный Китель был подозрительным параноидным человеком почему и сумел высоко подняться в правительстве в каком то смысле он имел большее влияние чем генералы в фуражках и с медалями за суровыми морщинистыми лицами которых таились злоба и жестокость он был одновременно ее спасителем и ее врагом чунча это знала она понимала что должна вести себя с ним предельно осторожно Разрешение на то, чтобы забрать Мин из Йодока, она получила из его канцелярии. Но он мог в любой момент отнять девочку у нее. И Чунча это было известно. Но пока что Мин была с ней. Только это имело значение. Только это. И больше ничего. Она поглядела на Мин, которая аккуратно нарезала небольшой помидор, на тоненькие ломтики от напряжения она выпятила губы но ее руки заметила чунча были тверды как скала они напоминали ее собственные но руки чунча чаще брались за нож для того чтобы убить кого то чем для приготовления салата чунча сказала мою мать звали хэву Мин перестала резать и повернулась к ней, но Чунча так и смотрела в окно. Она была высокая, выше моего отца. Его звали Кван. Е Кван. Ты знаешь, что значит Кван? Мин сказала. Кван значит сильный. Он был сильным? Да. Когда-то был. Наверное, все отцы сильные в глазах своих дочерей. Он был профессором, преподавал в университете, и мать тоже. Мин отложила нож. «Но ты сказала, что не умела ни читать, ни писать». «Я попала в юдок совсем маленькой. Я не помню свою прежнюю жизнь. Я выросла там. Это было все, что я знала». До ее дока ничего не было. Но разве твои родители не учили тебя, когда они ничему меня не учили? Перебила ее чунча, закрывая крышку рисоварки и включая ее. Потом добавила уже спокойнее. Они ничему меня не учили. Потому что это было запрещено. А когда я достаточно подросла, чтобы учиться, они не могли меня учить. — У тебя были братья или сестры? Чунча уже собиралась ответить, но перед ее мысленным взором встала картина с четырьмя фигурами в мешках, привязанными к столбам. — Ты видишь красные кружки у них на одежде? Ты должна ударить ножом в этот кружок. Исполняй сейчас же, или умрешь тут старухой рука чунча непроизвольно дернулась, но она держала не нож а чайную ложку мин поглядела как ложка взлетела в воздух потом взяла чунча за руку и сказала с тобой все в порядке в ее голосе был страх чунча посмотрела на девочку и опустила ложку она сразу поняла что подумала мин Неужели моя спасительница, единственный человек, который стоит между мной и тем местом, сходит с ума? Воспоминания иногда бывают такими же болезненными, как раны, Мин. Ты понимаешь? Девочка кивнула, и страх из ее глаз исчез. Чунча сказала. Мы не можем жить без воспоминаний, но и с некоторыми из них не можем тоже. Понимаешь, о чем я? Думаю, да. Хорошо. Теперь закончи с этим помидором. Когда сварится рис, сядем есть. Час спустя они оставили свои миски и приборы. Можно мне еще потренироваться с прописями? Спросила Мин и Чунча кивнула. Девочка побежала за блокнотом и ручкой. Но прежде чем она вернулась, Раздался стук в дверь. Они никогда не вызывали Чунча по телефону. Сразу приходили и увозили. Она знала, зачем это делается. Просто чтобы показать. Они могут забрать ее в любую секунду. А она все бросит и подчинится. Мин сморщилась, когда Чунча пошла открывать дверь. Мужчины на лестничной площадке были не в военной форме, а в черных брюках, пиджаках и белых рубашках, застегнутых на все пуговицы. Они были молодые, почти как она, с непроницаемыми скуластыми лицами. — Да, — сказала она. Один из мужчин ответил. — Поедете с нами, товарищ Я. Требуется ваше присутствие. Она кивнула и повернулась к Мин. «Я оставлю ее с нашим консьержем». «Делайте, как хотите, но поторопитесь», — сказал тот же мужчина. Чунча набросила на Мин куртку и повела ее к квартире консьержа. Перебросилась с ним парой слов. Извинилась, что не предупредила заранее, но тот заметил двоих мужчин у нее за спиной и не стал протестовать. Он просто взял мин за руку. Мин так одержала свой блокнот и ручку. Она поглядела на Чунча широко распахнутыми печальными глазами. Чунча сказала консьержу: Сможете позаниматься с ней письмом, если вам не трудно. Тот посмотрел на мин сверху вниз и кивнул. Жена позанимается, у нее хорошо выходит. Чунча кивнула. Взяла мин за руку и сжала ее. Я вернусь за тобой, мин. Когда дверь за мин закрылась, другой мужчина сказал, усмехнувшись. Ты, твоя маленькая сучка из Юдока, да? И как ты только терпишь запах? Чунча повернулась к мужчине и поглядела на него. При виде ее лица усмешка сбежала с его губ. Она могла его убить. Могла убить их обоих чайной ложкой. Ты знаешь, кто я? Спросила она негромко. Ты, Е Чунча? Я не спрашивала, знаешь ли ты мое имя. Я спросила, знаешь ли ты, кто я? Мужчина отступил на шаг. Ты тебя назначили. Я убиваю врагов этой страны, товарищ. Эта маленькая сучка однажды будет делать то же самое ради нашей страны, для нашего высшего руководителя. И с каждым, кто плохо о ней скажет, я буду обращаться как с врагом этой страны. Она сделала шаг вперед, сократив расстояние между ними наполовину. Включая тебя, товарищ. Ты меня понял? Ну-ка, скажи это прямо сейчас. Чунча знала, что эти мужчины важные люди, а то, что она делает, опасно. И все равно это нужно было сделать. Или она в своем гневе убила бы их обоих. Я не... Я не твой враг, Е, Чунча, пробормотал мужчина дрожащим голосом. Она отвернулась от него с нескрываемым отвращением на лице. «Тогда поехали на наше совещание». Она пошла по коридору к выходу, и мужчины поспешили за ней.